Глава 4. Маленькие горнопроходческие роботы, каждый размером с небольшую собаку, начинали свою работу от центра территории, выделенной Синтеху, в районе северо-сибирской низменности на севере континента. Неэкстремально низкая субарктическая температура, не пронизывающие ветра не мешали печатному цеху без малейшего присутствия людей непрерывным потоком выплевывать десятки тысяч устройств, которые тут же своим ходом передвигались до точки входа и по уже готовому проходу спускались вниз, на глубину в 50 метров. Следуя заранее прописанному алгоритму, они начинали свое долгое путешествие к вулкану Тупунгато в Чили по расширяющемуся спиральному кругу шагом в 5 метров. Они медленно начинали свой путь 100 миллионов километров, по пути преобразовывая окружающее пространство в тело гигантского суперкомпьютера. Встроенным дезинтегратором уничтожали породу на своем пути, а затем, после прохода, тут же ее восстанавливали в первоначальном виде, правда, с небольшими добавками. Первоначальный план по использованию людей в качестве носителей требовал пересмотра и корректировки. На одном из этапов искусственный интеллект даже начал рассмотрение варианта уничтожения всех носителей разума и разработал безумно вирулентный вирус, практически со стопроцентной гарантией, способный уничтожить население планеты. Но дальнейшая проработка вариантов показала неперспективность данного шага. Следующие пункты разработанного и постоянно корректируемого в режиме реального времени алгоритма действий требовали участия полностью автономных носителей разума пусть и таких сильно ограниченных, как человеческий. Да и появление новых идей и технологий, за прошедший с момента создания цифрового разума год, не остановилось. Искусственный интеллект доработал все существующие теории, с известной степенью оригинальности применил их, все же взяв за основу уже имеющиеся наработки, описываемые как в научных работах, так и в фантастических рассказах, но вот с генерацией абсолютно новых принципов не задалось. Какая бы ни была процессорная мощность, для создания требовалась основа, которую же можно было разрабатывать дальше, и для дальнейшего саморазвития требовалось подстегивать формальные и естественные науки, а уже на их основе формировать новые технологические процессы, пригодные для воплощения плана. Известные научные институты, получали безвозмездные анонимные гранты на исследования широкого спектра ранее не сильно популярных наук, требующих слишком большое финансирование и не обещавших получения быстрых результатов. А ученые с мировым именем обнаруживали у себя посылки с модернизированными коммуникаторами, в которых опыт получался за научные исследования, а не за убийство монстров в порталах. Несмотря на введенное военное положение, ограничивать гражданские авиаперевозки никто не стал. И уж тем более не реквизировали самолеты на военные нужды. Да и вообще переход страны на военные рельсы даже не ощущался. Случившаяся в первый день трагедия с десятками тысяч погибших как-то сама собой утихла. Никто ни на кого не нападал. Беспилотники, наделавшие столько шума, просто исчезли появившийся еще несколько раз для уничтожения собираемых военных контингентов западных стран, которые не смирились с поражением. Трех появлений неуязвимых сверхбыстрых разрушителей хватило для того, чтобы даже самые упертые политики поняли, что военным путем теперь решить ничего не получится. Да и главная проблема была в том, что от них пострадали абсолютно все страны, и было непонятно, кому вообще писать ноты протеста и куда жаловаться. Ядерные арсеналы уничтожены, войска, ведущие боевые действия, разгромлены, и при всем этом абсолютно незатронутая мирная промышленность. Поэтому вся мировая общественность приостановила эскалацию конфликта и сфокусировалась на устранении последствий ядерных взрывов в Германии, Великобритании и США. И даже Россия, ответный удар возмездия которой и нанес эти повреждения, принимала участие в их нейтрализации попутно либо игнорируя возмущенные крики либерально настроенного населения планеты либо парируя все это широко разошедшейся фотографией американской ядерной боеголовки в центре красной площади мы стояли в толпе встречающих в здании аэропорта и ждали выхода прилетевшего с владивостока родственника по уже зародившейся традиции в проходе показался дмитрий с прогулочным видом идущий навстречу даже без рюкзака за плечом, хранящий все в инвентаре. Увидев нас, он ускорился, быстрым шагом обогнав идущих пассажиров. Кстати, глаз выхватил из толпы еще несколько людей без багажа. Видимо, не только мы начали пользоваться преимуществами коммуникаторов. Все больше и больше людей вовлекались в процесс саморазвития. «Дима, привет! Знакомься, это Маша, моя девушка». Представил я их друг другу. «Привет!» Полез он к ней обниматься. «Значит, будущее Андреева?» Сразу вогнал он ее в краску. «Так, стоп! От мамы, что ли, нахватался?» Остановил я его полет фантазии. «Она у нас любительница всех женить после пяти минут знакомства». «Максим!» Укоризненно посмотрел он на меня, сделав серьезное лицо. «У нас тут ядерная война приключилась. Берлин и Лондон стерли с лица земли». Нью-Йорку пришел конец, и только каким-то чудом не разнесли в процессе всю планету. Мне кажется, что откладывать отношения на будущее недальновидно. Встретил хорошую девушку, цепляйся за нее всеми руками и ногами. Маша стояла и не знала, куда себя деть с такими разговорами. Этот внезапный спич со стороны его брата. С одной стороны, ей было страшно, ведь она еще даже институт не закончила, но с другой — В груди загорелось пламя пожара от мысли, что он согласится. Да и за последние дни столько всего произошло, и всегда при этом рядом был парень. Стальной стеной, защищающий ее от опасностей. Добрый, умный, красивый, щедрый и, главное, очень хорошо к ней относящийся. Так что она приняла слова брата своего парня и начала обдумывать их. «А знаешь...» — внезапно произнесла стоящая рядом девушка. «Если что, я согласна выйти замуж». Я стоял в полном непонимании происходящего, и в голове на батом билась одна мысль. «Что это вообще происходит?» «Ха! Ну все, теперь не отвертишься!» — искренне обрадовался Димка, смотрящий на мою реакцию. «Я действительно задумался на минуту. А почему бы и нет?» Девушка подходящая, да нас как магнитом тянула друг к другу. И я вспомнил тот момент, когда я сказал ей остаться на берегу и ждать меня. Она, даже не обладая никакими особыми способностями, бросилась за мной в воду, чтобы спасти. Не думаю, что хоть какая-нибудь моя старая знакомая была на такое способна. Рискнуть своей жизнью ради парня? Да глупости какие! Парней много. Другой, если что, найдется. «Ладно», — произнес я, активировал коммуникатор, открыл сайт государственных услуг и отправил заявку. «Принимай», — обратился я к Маше. Девушка открыла входящее сообщение и слух прочитала. «Получено приглашение подтвердить заявление на получение государственной услуги». Открыла ссылку и продолжила чтение. Для вас создано заявление на получение услуги государственной регистрации заключения брака на портале от пользователя Андреев Максим. Закончила она, не веря происходящему. Мама будет в шоке, прокомментировал брат и сфотографировал стоящую девушку с открытым ртом и меня рядом с ней, с довольной улыбкой. Через 6 дней, 29 января, в субботу идем в ЗАГС. Вроде, несмотря на все происходящее, он работает. Девушка справилась со своим состоянием, посмотрела на меня, закусила губу и, решительно тряхнув головой, подтвердила заявление в коммуникаторе. «Ну что, будущий муж, ты точно уверен?» «Конечно. Жить надо по принципу, что если что-то пообещал, то разбейся в лепешку и сделай, держа ответственность за свои слова. А если не можешь, то и не говори. Так что, дорогая Мария Артёмовна, теперь вам не отвертеться». А теперь предлагаю отпраздновать это мероприятие. Рестораны, конечно, не работают, но никто не мешает накупить продуктов и устроить пикник. Тем более, все мы знаем место, где это можно сделать. Леший Кобри, прием. Я на позиции. Произнес крепко сложный мужчина в обычном костюме тройки, лежащий на крыше высотного здания на коврике для йоги и с крупнокалиберной винтовкой. «Ждать появления цели. Как только окажется в зоне поражения, ликвидировать. Как понял?» Раздался тихий голос в наушнике. «Вижу цель. Выполняю». Пуля вылетела из ствола винтовки, преодолела 700 метров плотной городской застройки и, пройдя насквозь голову идущего сопровождение охраны человека, попутно разнеся ее на мелкие клочки, вошла в стену. Ликвидатор бросил короткий взгляд, убедился в смерти высокопоставленного политика, отдавшего свой голос за начало войны агрессии, и стал со своего ложа. Закинул винтовку в инвентарь, убрал туда же скатанный коврик, нашел откатившуюся немного в сторону гильзу и закинул ее внутрь открытого подпространственного хранилища. Тщательно отряхнулся, убирая малейшие пыльные следы на костюме, и, подернувшись рябью, ушел в невидимость. За короткое время действия навыка успел разбежаться и прыгнуть вниз. Быстрый полет с 13 этажа штаб-квартиры Всемирного банка в Вашингтоне и последнюю секунду резкое замедление с помощью левитации. Невидимка приземлился на тротуар, не побеспокоив редких прохожих, и на последних секундах действия навыка сокрытия сел в открывшуюся заранее заднюю дверь фургона, из которой под видом доставщиков группа прикрытия доставала заказанное расположенном в соседнем здании офисом оборудование. «Миссия выполнена. Нахожусь в точке эвакуации», — заложил специальный агент. Материалы по следующей цели отправлены на коммуникатор. Мы втроем находились на солнечной полянке, расположившись с максимальным удобством. Немного отвлекали ползающие мохнатые гусеницы, слепо тыкающиеся в ноги. Но проблему решили кардинально, зачистив за пару минут локацию и стащив трупы в одну большую кучу, которую я дезинтегрировал. И теперь вся локация была в нашем полном распоряжении. Опыт за прохождение и убийство босса ушел моей невесте, которая лихо расстреляла огромный пульсирующий кокон, из которого, наверное, должна была вылупиться бабочка но наш запредельно высокий для этой начальной локации уровень не оставил местным обитателям ни единого шанса. «Ну что? Поднимаю бокал за молодых», — начал Димка, после того, как мы, наконец, избавились от отвлекающих элементов. Я сам все еще не верящий и до конца не осознающий свой поступок, за который теперь придется нести ответственность, понял бокал, чокнулся сначала с Машей, а потом и с братом. «Мама будет в шоке», — протянул брат. «Мои родители тоже», — добавила девушка. «Отправили дочь учиться в Москву, и она замуж собралась. По-хорошему, конечно, надо съездить к ним и сначала познакомиться, прежде чем звать на свадьбу. Не вижу проблем. Предлагаю сегодня же к ним и отправиться, потому что через 6 дней нас ждут в ЗАГСе, а еще нужно рассказать родным, и решить сотни вопросов по поводу того, где будет мероприятие, кто приглашен и в каком виде все будет происходить. «Ну», — начала Маша, — «пышное мероприятие точно проводить сейчас не стоит. Не то сейчас время, поэтому просто тихо распишемся, позовем родителей и все». «Ну, раз решили, значит, так и поступим», — согласился я с ней. «А теперь...» Перейдем к тому, из-за чего я попросил тебя срочно сюда прилететь. Весь внимание. Ты же даже ни словом не обмолвился. Зачем мне надо было это так срочно делать? Я сразу после твоего звонка сорвался в аэропорт и на ближайшем рейсе полетел сюда. Сначала вопрос. До какого уровня ты прокачал свой топор? До седьмого. Хорошо. Призови его на минутку. Все еще не понимающий, чего я от него хочу, брат... Материализовал топор в своей руке, уже совсем не походивший на тот пожарный инструмент, который был в начале. Красная рукоять обзавелась кожной оплеткой, а рубящая часть заметно увеличилась. Я прикоснулся к его оружию, просканировал и запустил процесс копирования. Томительная минута материализации системного предмета и точная копия его оружия отправляется в мой инвентарь. Черт, не прокатило. Выргулся я и пояснил для Маши. «Тоже получился первый уровень. Придется прокачивать с самого начала. ну все равно же получается очень круто», — ответила она, пожав плечами. «Так, стоп. Что вообще происходит? Мне кто-нибудь объяснит?» — спросил заинтригованный происходящим брат. «Все просто. Я научился копировать предметы с помощью комплексного применения всех веток развития». И как-то раз возникла мысль, смогу ли я воспроизвести ваши навыки. Не уверен насчет ружья отца или арбалета матери, потому что там несъемные магазины с боеприпасами, и непонятно, будут ли они генерироваться после выстрелов. А вот насчет твоего топора была идея, которая заключается в том, что его свойство, заключающееся в добавлении 5% к силе и ловкости на каждом уровне, войдет в синергию с костюмом. Каким еще к черту костюмом? Ах да! Прекратил я издеваться наконец над родственником. Держи. И передал ему сделанную заранее копию браслета. На моем 13 уровне скорость восстановления 1% энергии выросла до 35 минут. И за прошедшее время я как раз подготовил еще один защитный костюм, оставив еще 50% на копирование оружия брата. И как я вижу, все получилось. Предмет благополучно скопировался и привязался к моему инвентарю. Правда, уровень навыка сбросился до единицы. Надевай браслет и активируй. Он должен автоматически настроиться на тебя. Охренеть! Только и смог он произнести, когда, наконец, активировал. Уже знакомая нам с Машей анимация обволакивания тела пользователя в черную закрытую броню, и перед нами стоит чертовски опасный с виду воин с топором в правой руке. «А теперь открой свои характеристики», — попросил я его. «Помните, что я только что говорил охренеть? Так вот, тогда я просто еще ничего не понял, и вот теперь точно в полном шоке. У меня добавилась дополнительная половина единицы ловкости от первого уровня костюма. Я ведь правильно понимаю, что у него абсолютно такой же принцип, как и у моего оружия, только добавляет по 2% за каждый уровень, но зато ко всем характеристикам». «Совершенно верно». Улыбнулся я его восторгу. «Плюс 2% к предыдущему уровню. Если бы новый навык у тебя был тоже седьмого уровня, то твоя ловкость бы возросла почти до 40 единиц. Вначале прибавка, конечно, не такая потрясающая, как хотелось бы, но тут нужно только время и опыт для развития. А вот в этом сможет помочь вторая функция». Твоя основная проблема была в том, что для убийства монстров нужно было атаковать их в ближнем бою с риском получить смертельную травму. И какие у него защитные характеристики? Сразу уловил он главное и задал вопрос, начав ощупывать свое тело. Я материализовал в руке заряженный пистолет и показал его брату. Пистолетный калибр держит просто на ура. Попадание пуль даже не ощущается. Насколько мы с Машей поняли из исследования его свойств, он возвращает получаемую кинетическую энергию обратно тому объекту, с которым взаимодействует, и дополнительно инертен к огню, холоду, электричеству и коррозийным материалам. Но ну, это то, что я успел проверить. И как бонус — автономная система дыхания, увеличивающаяся тем дальше, чем сильнее развивается навык. Так, я должен это проверить. Пуля точно не пробивает? Еще раз уточнил он. «Мы потратили больше сотни патронов, тестируя защитные возможности. Специально просадили в ноль мою энергию, чтобы не активировалась защита, и разбирались с возможностями». Я постучал по его шлему пальцем и продолжил. «Даже прямое попадание в шлем не вызывает ни малейшего ощущения дискомфорта, не говоря уже о повреждениях. Правда, чего помощнее у нас не нашлось». Да я думаю, что все таки есть предел прочности и количество энергии, которое он может отразить. Мы все таки в реальном мире живем, и законы физики все еще должны работать. Тогда давай, стреляй в брата. Вспомни, как я в детстве забирал твои игрушки. Начал он кривляться. «Ой, всё, завязывай», — произнёс я, прицелился и выстрелил. Брат посмотрел на упавшую на землю пулю, потом потрогал грудь рукой, куда пришлось попадание, и заговорил. «Знаешь, а у меня появилась идейка. Давай проверим, как мои 32 единицы ловкости справятся с пистолетным обстрелом». «Почему бы и нет?» «Я такую тренировку недавно проходил, правда, с гораздо меньшим количеством ловкости. Я пожал плечами и отошел на расстояние в 30 метров». «Готов?» «Да, начинаем». Какая бы у меня самого ни была скорость, она никак не могла повлиять на стрельбу. Нет, я, конечно, могу выцеливать уязвимые точки, но конкретно в этом случае это не имеет никакого смысла. Куда бы я ни стрелял, это ни к чему не приводило. Пока я расстреливал первый магазин, брат просто стоял, привыкая к тому, что теперь это не несет ему никакой угрозы. А когда я перезарядился и стал готов ко второму раунду, Он включился в противодействие. Скажущийся ленцой он двигал рукой с топором, отбивая летящие в него снаряды. Рикошетом один отлетел в мою сторону и заблокировался защитой. «Маш, костюм! А то еще прилетит случайно! Ну его к черту!» Активировал свой браслет и тоже облачился в броню, продолжив расстреливать черную фигуру с топором в руках. Брату вполне хватало скорости на реагирование. Если я не начинал специально раздергивать его внимание, стреляя в максимально разнесенные места, то он с легкостью успевал все отбивать, причем еще наловчившись так подставлять лезвие оружия, чтобы рикошеты отлетали в мою сторону. Я сначала так удивился тому, что мой собственный выстрел отразился в меня же, что даже остановил стрельбу. Но мы разобрались, и оказалось, что если попасть в стальное лезвие под углом в 90 градусов, то есть вероятность того, что пуля при ударе отвертую от поверхность разобьется на осколки, причем задняя часть пули продолжит движение вперед, эффект амоцентрической и симметрической деформации смещая металлический фрагмент в обратную сторону. Сила удара, конечно, значительно ослабляется, но сам эффект неожиданности очень интересен. Я взял его на вооружение, решив удивить потом подполковника. Не хочешь присоединиться? обратился я к своей будущей жене. Заодно отличная практика стрельбы по движущейся мишени. Я распечатал еще магазина с патронами и передал ей, дополнительно к тем, что и так хранились у нее в инвентаре. Вот теперь ему пришлось значительно сложнее. Контролировать сразу двух противников, обстреливающих с разных сторон, было не так просто. Брату пришлось добавлять резкие движения, сбивающие траекторию выстрелов. Правда, то, что работало на девушке, не могло повлиять на мою концентрацию. Я с легкостью отслеживал малейшие движения, предугадывая, куда он будет двигаться. Человеческое тело, несмотря на увеличенную из за высокой ловкости гибкость, имеет ограниченное количество вариаций смещения. Как ни крути, но локти и колени в обратную сторону не выгнуть, как и позвоночник, который позволяет сгибаться только вперед и немного вбок. Так что ни от одного моего выстрела увернуться он не смог. Максимум просто отбивая их топора, что нельзя было сказать про Машу. Невооруженным взглядом была видна разница между нашими характеристиками. Несмотря на то, что за прошедший день она успела поднять, по моему совету, ловкость до 14 единиц, плавности движений и оточенности навыков, ей все еще не хватало. С другой стороны, план по развитию был разработан, Время для этого у нас было, и все упиралось только в усилия, которые нам нужно было приложить. И как раз в этом нам и поможет скопированное оружие брата. Одновременно повышаемый комбинированный навык сулил многократное усиление, а происходящий в мире бардак как раз давал возможность заняться этим, не привлекая ничего внимания. Понятно, что такое усиление не останется незамеченным. Но на определенном уровне силы это станет абсолютно неважно. Топор в одной руке, пистолет в другой, черный защитный костюм и высокая скорость движения. «Очень интересный, конечно, метод празднования помолвки», отметила Маша, когда мы закончили расстреливать моего брата, явно наслаждающегося происходящим. «Блин, это было просто потрясающе», произнес он, подходя к нам. Это чувство владения своим телом, когда ты можешь заметить и среагировать на летящую к тебе пулю. Я, конечно, понимаю, что пистолет стреляет раза в два медленнее, чем автомат, стрельбу которого я, скорее всего, даже не успею заметить. Но сам факт того, что наши возможности выходят за пределы отмеренной эволюции, очень воодушевляет. Согласен. То ли еще будет. Прокомментировал я его восторг. Ладно, пора возвращаться в Москву. Снимем тебе гостиницу а сами поедем знакомиться с родителями Маши. Заодно восстановится энергия, и сделаю копии костюмов для всех остальных. Кстати, интересно, если Тимоши на лапу такой надеть, то он сработает у пса? И если да, то как это будет выглядеть?» Задал себя логичным вопросом, представив себе неуязвимую и стреляющую молниями собаку.